47. Каролин постояла с Алекс в вестибюле, пока Люк отходил в туалет. Они уже общались, как старые знакомые. Полоса цифровых изображений над их головами постоянно менялась. Автопортрет, Ван Гога в трех вариантах, детали его глаз на картине его спальня, картина, затем фотография. Алекс предположила, что эта же спальня изображена на картине, принадлежавшей деду Каролин, но та поправила ее. «Нет». «Спальня, что на картине моего деда, находится в Арле, а это спальня Винсента, в Овер-Сюр-Уазе, та комната, где он умер». Она стала рассказывать, что поиски несколько раз приводили ее в этот город, но Алекс, посмотрев в сторону, вдруг увидела свою сокурсницу. «Дженнифер, это ты?» В голосе Алекс не было особой уверенности, что девушка в темных очках, закутанная шарфом в стиле Джеки О, действительно ее подруга из Нью-Йоркского университета. «Боже мой, Алекс!» — откликнулась та, стягивая шарф и приглаживая волосы. «Что ты здесь делаешь? Смотрю картины Ван Гога. Что же еще?» — рассмеялась Алекс, отметив про себя, что обычная идеально ухоженная Дженнифер сегодня выглядит немного растрепанной. Она представила их с Каролин друг другу. «Я ведь говорила тебе, что собираюсь в Амстердам, правда?» «Ах, да, конечно!» — сказала Дженнифер. В ее солнцезащитных очках было видно лишь отражение цифрового автопортрета Ван Гога. «Так, что там произошло с твоим визитом в аукционный дом? Они подтвердили подлинность этой вашей таинственной картины?» Алекс вспомнила, что не виделась Дженнифер со дня ограбления. Она рефлекторно коснулась щеки под глазом. Сказала, что так и не попала, в аукционный дом, но отмахнулась, как будто это было неважно. «Если бы я знала, что ты будешь здесь, мы могли бы договориться встретиться?» «Я здесь очень ненадолго», — вздохнула Дженнифер. «Давай поужинаем вместе, когда вернемся в Нью-Йорк». Она снова надела шарф и завязала его на шее. «Извини, мне нужно бежать. Приятно познакомиться», — сказала она Каролин, сверкнула улыбкой и ступила на эскалатор. «Какое совпадение!» «Это моя однокурсница и подруга», — произнесла Алекс, провожая Дженнифер взглядом. «Она тебе не подруга», — вдруг произнесла Каролин и тут же шлепнула себя пальцами по губам. «Простите, я что-то не то сказала. Мне пора. Встретимся у дома Анны Франк». Она хотела уйти, но Алекс ее остановила. «Что ты имела в виду?» Цифровой экран перешел на аниме-версии Ван Гога «Залив холл» яркими цветами. «Прости, это просто ощущение», — пробормотала Каролин. «Я же говорила, что получаю эти чувства, эти ощущения, но это все ерунда, я не гадалка. Пожалуйста, забудь, что я сказала. Дженнифер совершенно очаровательна. А что это за таинственная картина, про которую она упомянула?» «Это...» — Алекс задумалась, стоит ли обсуждать эту тему. «Я тебе потом расскажу», — Каролин приподняла бровь. «Нам так много нужно будет обсудить. Потом...» «Не поверишь, с кем я сейчас столкнулась?» — сообщила Алекс, когда мы поднимались к солнечному свету по эскалатору. «С Дженнифер?» «Кто это?» — рассеянно спросил я. Мои мысли все еще были заняты Ван Гогом. «Ну помнишь, подруга-аспирантка, которая вывела меня на аукционный дом в Нижнем Иссайде?» Она вдруг нахмурилась. «Каролин что-то такое сказала про Дженнифер. В смысле, что она мне не подруга». «А Каролин-то откуда это знает?» Ну. «Она почувствовала что-то такое, вся такая вжи-вжи-вжи, колдунья, короче». «Старый свет он такой», — пошутил я. «Впрочем, мне самому почудилось в Каролин что-то загадочное, связанное с историей ее прошлым». «Да, есть нечто таинственное в этом прошлом», — согласилась Алекс. «Но я выясню». «Еще бы. Кто тут главная ведьма?» Я убнял ее за плечи, и мы вышли на улицу, на солнечный свет». Алекс предложила зайти куда-нибудь перекусить, подкрепиться перед посещением дома Анны Франк. Мы взяли по чашке кофе в уличном ларьке и нашли подходящую скамейку. Я съел сэндвич с ветчиной и сыром, а Алекс довольствовалась ломтиком хлеба с маслом и хрустящими посыпанными сахаром семенами аниса. Небо было чистым и ясным, температура идеальной, и мне было так хорошо, как не было уже давно. Краткий отдых вдали от дома — «Преподавание обязанностей повседневной жизни». «Давай останемся здесь навсегда», — предложил я. Алекс разрушила волшебство, напомнив, что у меня на носу выставка, да и занятия ждать не будут, а ей нужно закончить дипломную работу. «Все еще не могу прийти в себя после встречи с Дженнифер», — задумчиво произнесла она. «Какое совпадение!» «Мой дядя Томми, отставной полицейский, всегда говорил, Случайности не бывает», — напомнил я ей. «Забавно», — сказала Алекс, — Моя мама всегда говорила прямо противоположное. «Всё на свете. Случайность».